Странно было не только непонятное причмокивание, которого никак не могло произойти при столкновении камня с деревом. Не менее удивительным показалось Фандорину и то, что донесся звук не снизу, а сверху. Колено преклоненный Раст Петрович поднял голову, обернулся и увидел, что в изголовье, где за секунду перед тем находилась его голова, подрагивает толстая короткая стрела, вошедшая в обивку кресла чуть не по самое оперение Это загадочное явление до такой степени поразило надворного советника, что он сначала потряс головой, а уже потом... Высыпал шарики в кресло и выдернул из обивки пернатую гостью. Такие стрелы Фандорину уже приходилось видеть раньше. Ими стреляют из маленьких мощных арбалетов, какими с незапамятных времен пользуются профессиональные убийцы в Японии, Корее и Китае. Не раздумывая более ни единого мгновения, чиновник особых поручений легко перемахнул через подоконник, пружинисто приземлился на мягкую клумбу и нажал пальцами на глазные яблоки, чтобы зрение после света быстрее приспособилось к темноте. Но еще прежде, чем расширились зрачки... Слух Эраста Петровича уловил шорох. Некий человек в наряде, тесно облегающем фигуру, пригнувшись, бежал к ограде, что отгораживало усадьбу барона Эверт Колокольцева, во флигеле которой квартировал Фандорин от уже упоминавшегося яблоневого сада. Несостоявшийся убийца мчался сквозь тьму легко и проворно, почти бесшумно касаясь ногами земли. Револьвера у надворного советника при себе не было. Да если б и был, Раст Петрович все равно стрелять бы не стал. Во-первых, очень уж хотелось объясниться с безвестным недоброжелателем, а во-вторых, сей интересный стрелок совершил непростительную топографическую ошибку. Очевидно, из-за недостаточного знания местности. В том направлении, куда он сейчас несся со всех ног, двор был замкнут необыкновенным забором, а высокой, в добрых полторы сажени стеной. Отлично зная, что деваться новоявленному Вильгельму Телю некуда, Фандорин и бежать за ним не стал, а направился следом спокойно и неторопливо. Но здесь чиновник ожидал новый сюрприз. Не замедлив бега, злоумышленник Оттолкнулся от земли и подпрыгнул так высоко, что смог ухватиться руками за край стены. Безо всякого усилия подтянулся, присел на корточки и исчез на той стороне. Прежде чем спрыгнуть в сад, беглец задержался на верхушке недоле чем на миг. Однако Фандорин Успел отчетливо разглядеть черный силуэт — узкие штаны в обтяжку, короткую куртку и конусообразную шапочку. Это был китаец. Рванувшись с места, Эраст Петрович попробовал залезть на стену таким же манером, но из-за халата и домашних туфель с первого раза не получилось. Когда же надворный советник, наконец, оседлал трудную преграду, продолжать погоню уже не имело смысла. Яблоневый сад встретил Фандорина безмятежной неподвижностью. Не подрагивали ветки, не шуршала трава, и понять, в какую сторону устремился злодей, не представлялось ни малейшей возможности. Назад Эраст Петрович вернулся разочарованным и недоумевающим. На всякий случай задвинул шторы, хоть в комнате от этого сразу стало душно. Походил взад-вперед, похлопал в ладоши, помассировал виски, но в голову ничего путного не лезло. По опыту Фандорин знал, что самое лучшее средство для разгона застоявшейся мысли — какая-нибудь механическая работа. Кстати, и дело нашлось. Чиновник сходил в комнату массы, порылся в шкатулке с иголками и нитками, остановил свой выбор на катушке с красно-золотой наклейкой, замечательно прочные и надежные шелковые нитки товарищества пузырев и сыновья. Сел в кресло, покосившись на дырку от стрелы, стал нанизывать шарики на нить. Ах да, был ведь еще один, откатился в сторону. Двадцать пятая бусина обнаружилась под письменным столом. Эраст Петрович поднял ее и вдруг ощутил подушечкой пальца какой-то резной узор, поднес камешек к лампе и увидел полустертый иероглиф «железо». По-японски он читался «тецу», по-китайски «те». Что бы это значило? Присоединив последний кругляшок к его собратьям и завязав нитку, чиновник проверил, удобно ли камешкам на новой основе. Оказалось, что очень даже удобно. Зеленые шарики весело защелкали один, а другой. Железо те. Неужто? Фандоринов вскочила на ноги и бросился к шкафу, в котором стояли старинные книги, в свое время вывезенные им из империи восходящего солнца.